Глава пятьдесятая. Два лекарства. Рита только ухмыльнулась, глядя на него, и сделала несколько шагов вперед. Так и знала, что что-то случится, сказала она. Прямо чувствовала и решила сделать обход. И, как видно, не зря. Грин зажал нож подмышкой искалеченной руки, а здоровый швырнул ей небольшой сверток, затем снова взял нож здоровой рукой. Рита н а с т о р о ж е н н о взглянула на сверток, но тот не спешил н и взрываться, н и делать что-то еще. Это вместо извинений кивнул Грин на него. Рита снова хмыкнула и, взяв винтовку одной рукой, присела рядом со свертком. От Грина она не ждала никакого сопротивления. Одной рукой она развернула его, увидела отсеченную человеческую кисть и подняла взгляд на Грина. Ты хотела, чтобы я мучился. Грин вынул культу из кармана и помахал ею. Поверь, это было очень больно, а еще было трудно не орать, когда я ее резал. Рита посмотрела на него с легким шоком. Сначала это был именно шок, потом безграничное удивление, затем недоверие. Ты хочешь сказать, что отрезал себе руку не для того, чтобы сбежать от моего брата, а чтобы извиниться? – спросила она с недоверием. Нет. Покачал головой Грин. Я просто вспомнил твои слова о том, что куча фанатиков вместе с человеком Сабины уничтожит магнит, а потом двинутся к райскому уголку. Подумал, сколько людей умрет и сколько людей не замучают в райском уголке. Тоже Свету, тоже Сашу. И решил, что не могу ждать, когда это случится. Я должен быть там, должен успеть предупредить их. Это не должно случиться. Ради этого я пожертвовал своей рукой. Рита смотрела на него с недоверием. Затем на ее лице проступила зависть, а потом ненависть. Так и знала, прошепела она. Это так похоже на тебя. т а щ и т ь расчлененную бабу, пожалуйста. Кормить тупого переродка с ложки и менять ему одежду легко. Бросить все, работу, деньги, доверие и кинуться за рыжей, да не вопрос. А Отрезать руку ради людей, которых ты даже не знаешь, трижды да. Рита отложила винтовку и двинулась на Грина. Вот только ничего у тебя это не выйдет, сказала она. Сейчас я отделаю тебя, а потом верну в тот подвал, из которого ты сбежал, и там ты будешь дожидаться мосфета. Грин посмотрел на нее, стройная, мускулистая. е м у не справиться с ней и со здоровой рукой, а теперь и подавно. Рита, а почему ты сейчас без бронежилета? – спросил он, наводя на нее лезвие ножа. Рита не ответила. Грин нажал на спуск. Бах, бах, бах, бах, бах, бах. Тихо выстрелил уникальный стреляющий нож. Грудная клетка, брюшная область, область бедра. Рита тихо о х н у л а и инстинктивно вскинула руки. Две пули попали в них. Боль и удар взяли свое, и она завалилась на спину. Грин подошел и неумело ткнул ножом в область грудной клетки, хотя следовало бы бить в живот или шею. Затем снял с пояса девушки еще один нож и, отшвырнув его подальше, проделал те же манипуляции с ее винтовкой и пистолетом. Извини, но права умирать у меня нет, сказал он и пошел к дереву. Залез на него с одной рукой оказалось непосильной задачей. Тогда он вернулся и двинулся обратно. Проходя, взглянул на Риту и увидел, что она лежит, глядя пустыми глазами в небо. Обратная дорога заняла несколько минут. Теперь следует выйти через парадный вход. Сзади неслышно появился т е м н ы й силуэт. Грин развернулся и увидел здоровенного громила с торжествующим лицом. Грин нажал на спуск, но нож не выстрелил. Патроны кончились. Он уже спешно отбрасывал его и тянулся к пистолету на поясе. Когда получил мощный удар ногой в живот, сбежать захотел Витек. Спросил Амбал и врезал ему ногой по ребрам. Грин прикатился по земле, чтобы смягчить удар, и тут же получил еще один под ребра. Вот только не выйдет, Витек. Еще один удар такой силы, что в глазах потемнело. Беги и не беги, а далеко не убежишь. Амбал нагнулся и достал его уже кулаком. От д у ш е г у б а еще никто и никуда не уходил. Каждое слово громило, подкреплял мощным ударом. Ни к е л д ы и не в н е ш н и к и Грин скорчился и нащупал на поясе второй нож. Когда д у ш е г у б в очередной раз попытался двинуть ногой, выставил его лезвием вперед. Нож пробил ботинок и легко вошел в мясо, проткнув его до кости. А сука! в з в ы л Мур, отскакивая. Что ж ты делаешь, урод? Но ну, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Мур потянулся к пистолету на поясе. Грин на полусогнутых метнул нож, взяв его за рукоять. Метателем он был никаким, но расчет был на другое. Этот нож з а т а ч и в а л Рой. Метил в живот, но попал в руку. Нож прошел вскользь, но царапнул руку так, что отрезал два пальца. Еще бы с такой остротой! О, -о, -о, -о быком взревел Мур. Грин по-прежнему полусогнутый приблизился к нему и, подобрав нож, р е з а н у л крест на крест, но разрезал лишь воздух. Мур отскочил, не желая быть разделанным таким жутким оружием. Быстрее! Нужно было справиться с ним, пока не подоспело подкрепление. Грин махал ножом, как ветряная мельница, заставляя того отступать. Мур пятился. зажав поврежденную руку здоровой и не давая загнать себя к стене или в угол, внезапно Грин почувствовал, как нога ткнулась во что-то похожее на скрученный кольцами шланг. Не успев среагировать, он стал заваливаться вперед, инстинктивно вытягивая обе руки. Земля ударила в подбородок так, что он прикусил язык до крови, а в глазах опять з а п л я с а л и звезды. Ну вот и все, д о прыгался. Радостно о с к а л и л Самур, доставая пистолет. Бах! грохнул выстрел. Грин уже почувствовал себя мертвым, представив, как пуля входит в голову или спину, но этого не произошло. Бах! Грин поднял голову и увидел, как Мур заваливается с двумя пулевыми ранениями в живот и голову, глядя с т е к л е н е ю щ и м и глазами ему за спину. Грин встал на корточки и принялся разворачиваться. Сзади него в трех метрах стояла, зажимая рукой рану Рита, а в другой держала пистолет. п о ш а т ы в а я с ь вся в крови, сочащейся кровью раной на животе, Рита еще раз несколько выстрелила в уже мертвого Мура, а потом повернула голову в сторону Грина и медленно села на землю, отбросив в сторону пистолет. Грин молча смотрел на нее. Это что сейчас было? Почему она застрелила своего подельника? Хотя нет, не подельника. Рита просто предала друзей ради мести. С мурами она дел не вела. Муры, друзья ее тщательно скрываемого брата. Грин, сказала она, я еще жива. Я не умерла. Из ее рта стекала тонкая струйка крови. Губа разбита, или внутреннее кровотечение. Рита к а ш л я н у л а и посмотрела на него с какой-то непередаваемой горечью. Убей меня. Спокойно, даже х л а д н о кровно сказала она. Грин, уже пришедший в себя после побоев и сидевший напротив, медленно покачал головой. Рита грустно усмехнулась, и на ее губах снова выступила кровь. Почему-то сердце снова защемило тупой болью. Так и знала, что ответ будет таким. Слабо улыбнулась она. Даже сейчас ты Не меняешься. Она помолчала, затем пошарила одной рукой в одежде и, вынув связку ключей, швырнула ее Грину. Это от гаража, сказала она. Там куча разного транспорта. Выберешь какой захочешь. Потом езжай в стаб. Тебе туда. Рита показала рукой на северо-запад. Именно в ту сторону, судя по компасу, и должен был двигаться Грин. Девушка не солгала. Доберись до стаба и спаси их, Грин, сказала Рита, сглотнув. Я почему-то знаю, у тебя получится. Даже если не сможешь этого сделать, то той искры, что ты дашь, хватит, чтобы переломить все. Я долго за тобой смотрела и знаю точно, так и будет. Грин молчал. На душе такое состояние, когда из глаз текут слезы, но их не было. Пожалуйста. Сделай это как можно быстрее. Уйди до того, как вернется Масфет, прошептала Рита. Не дай ему поймать тебя. Он безумен. Грин наконец сказал: Пошли со мной. Я и сам не лучше. Я зарезал сотни людей. Рита глянула на него с жалостью и печально улыбнулась. Ты, Грин, ты не зарезал ни одного человека. Ты всего лишь сидел в лаборатории и делал препараты из органов, брал пробы и делал записи, а потом задался вопросом, откуда они берутся. А когда узнал, то потерял сознание и, очнувшись на отрез, отказался работать и был посажен в карцер. Рита снова кашлянула кровью. Ты заблевал весь карцер, а своими дикими сумасшедшими воплями и стонами заставил охранников нажраться и водкой до скотства. А после освобождения уничтожил свое рабочее место и бежал в у л е й с т а в дезертиром, попытался спасти преподаленю нуадской станции. Этого ты уже не пережил и потерял память. Грин молчал. Пошли, сказал Грин, поднимаясь. Рита посмотрела на него. Нет, покачала головой она. После предательства сговор а с м о с ф е т о м и пыток тебя для меня уже нет дороги назад. Грин снова почувствовал, как сдавило сердце. Если не можешь убить меня, то просто уходи. Я умру сама через несколько часов. И еще, Грин, я очень горжусь тем, что знала тебя. Он молча начал разворачиваться, вроде бы делал небольшой поворот, но почему это было так сложно? Даже оторвать ногу от земли тяжело. н у чего ты? Попыталась подбодрить его р и т а Не кисни. Ноги упорно не хотели отрываться. У меня было все, а я просрала все ради. т у с к л о сказала Рита. И почему же я не оказалась м е р т в я ч к о й возле адской станции? Почему отказалась работать на Роя? Была бы младшим кладовщиком или помогала мальчишкам собирать боевые модули. Даже со светкой поработала бы. Шаг, еще шаг. Ноги были словно свинцовые. Ладно, н а и г р а н н о бодрым голосом сказала Рита. В конце концов я добилась чего хотела. Ты предложил мне свою руку, даже отдал ее в прямом смысле. Ноги наконец сорвались с места и зашагали быстрее. Какая же я дура! е два слышно прошептала она, думая, что Грин ее не услышит. Люблю. Грин обернулся. увидел, что она беззвучно плачет. Рука сама сорвалась с пояса и выкрутила тайник в ноже, затем бросила девушке капсулы с обезболивающим. Буторфанол, белый апиорный порошок, растворяемый в воде, способный ввести в кому или убить, если доза больше пятидесяти миллиграмм на литр, и банальный морфин. Иногда лучше уйти из жизни легко и непринужденно, в т у м а н н о й д ы м к е а в т о н а з и и Грин зашел в гараж и только тогда понял, что по его лицу. Катятся слезы.